Не спрашивать Марсию о ее чувствах. Но он по-прежнему пытался, хотя знал, что и это ей вряд ли нравится, выискивать ответ в ее глазах. Где-то там, в глубине, таился свет, способный утешить его, но Марсия всегда, намерена или нет, мешала ему обрести это утешение. Ему никак не удавалось заглянуть ей в глаза. Она всегда была на страже, и когда муж обнимал ее, прятала свое лицо. Он стремился к обоюдному покою и сосредоточенности, но она ускользала и расплескивала этот покой. И когда временами он удерживал ее голову, готовый даже на грубость, только бы уловить ее взгляд, она отчаянно вертела головой, встряхивала волосами и закрывала глаза. Эндрю со вздохом попытался привлечь ее к себе, но Марсия быстрым движением освободилась. "Осторожно, ребенок будет", произнесла она. Аннетта вошла и приветливо улыбнулась родителям. Потом зевнув и подобрав под себя ноги, уселась возле окна. Щеки ее разовели как персики, руки успели покрыться легким загаром, волосы поблескивали, словно драгоценный металл. Юбка большущим веером легла вокруг ее ног. Эндрю удивленно посмотрел на дочь, потом на жену. Марсия вглядывалась в Аннетту так напряженно, словно видела в ней нечто скрытое от других.